Поверх скатертей, заманчивыми веерами, были разложены вопросные билеты. Жеребьёвкой заправлял ассистент Генштаба полковник Пётр Ниве, монографию которого о войне со шведами в 1809 году я высоко ценил. Ниве объявил: "Каждый обойдёт все три стола и с каждого стола возьмёт по билету, где будут изложены темы будущей защиты".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 На что я, поблагодарив его, отвечал, что хорошо изученное меня не может заинтересовать. Как угодно, ответил Ниве. Берите третий. Военно-историческая тема. Описание отдельного боевого случая в период войны 1812 года при освобождении Германии. Отлично, сказал Ниве. Остаётся пожелать успеха.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 Произошла катастрофа с воздушным шаром генерал Банковский. При наборе высоты над Петербургом погиб капитан Полицын, раздробила кости в плече его супруги. Капитан Юрий Павлович Герман получил сразу пять переломов в ногах. Уцелел лишь спортивный граф Яков Ростовцев, который под самыми облаками выпрыгнул из подвесной корзины и повис над нею, держась за ее еду. и Вовы и прутья. Вскоре германский граф Цепелин на своём гигантском цепене №2 совершил полёт в Берлин, заранее оповестив столицу Рейха о своём прибытии. Кайзер с семьёй и громадная толпа горожан собрались на площади в Темпельгофе, чтобы чествовать национального героя. Но аэронафт обманул их ожидания, даже не показавшись в небе над столицей. Гайзер в досадном раздражении хлопнул дверцей автомобиля и сказал: "Что бы он лопнул, этот несчастный пузырь". Слова оказались пророческими. Аппарат Цепелина, пропарив над крышами Лейпцига, потерял из своей ёмкости много газа, отчего снизился и начал далее тащиться над самой землёй. Граф Цепелин не заметил впереди старой, давно высохшей груши, в которую и врезался, а сучья дерева распороли нос его цепелина. Эти два случая из практики воздухоплавания я использовал как толчок для развития главной темы. Настроения в русском обществе таковы, закончил я свой доклад, что испытания с полётами будут продолжены, а трагедии в таком деле неизбежны. И это понимают все русские люди, штурмующие поднебесье, как поняла даже искалеченная вдова капитана Полицына. Полёт графа Цепелина примечателен не аварией, а тем, что его аппарат пронёсся почти 1000 миль без остановки. Мы русские должны быть готовы к тому, что в войне будущего подобные летательные машины смогут безбоязненно проникать в глубокие тылы противника, проделывая ту работу, которую до сего времени поручали шпионам. Оппонентам моя защита не понравилась именно новизной темы, но меня храбро отстаивал генерал Ковенько, энтузиаст воздухоплавания в русской армии.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 В маре жилищных огней подо мною пролетал большой город, донося до нас цокот копыт или свистки городовых, на островах звучала музыка вечерних кафе-шантанов, а мы летели всё дальше. Уже разглядев бастионы Кранштата и дымы из труб броненосцев, я был преисполнен счастьем падения. В этот момент даже не верилось, что только сегодня я доказывал об угрозе людям со стороны именно этой волшебной аэронавтики. Но во мне тут же проснулся человек с юридическим образованием. Я невольно задумался, что с развитием воздухоплавания обязательно возникнет новая форма преступности в воздушных пространствах. Очевидно, со временем юристам предстоит изобрести новый вид международной полиции воздушной. Ковенько высмеял мои мысли. "Да бог с вами", сказал он. "Лучше вспомните Горбунова, который писал: от хорошей жизни не полетишь". Парфорсная охота входила в программу обучения высшей кавалерийской школы. Нас же привлекала в этой охоте практика совершенного владения лошадью.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 имел вывих ноги и пролом в черепе только при взятии барьеров в манеже но в таких случаях начальство не спорит собака гонит зверя а ты как зверь гонишь за собакой и лошадь не всегда понимает желания своего наездника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 А дабы собаки учуили зверя, егере заранее таскали на длинных верёвках куски сырого мяса, пропитанные лисьим помётом. Собаки охотно брали след внимава зверя, но сами-то егере выбирали для себя путь попроще, намеренно обходя препятствия. Именно такая охота с выволочкой ежегодно проводилась в окрестностях столицы, между Красным селом и дачной станцией Дудергоф. В охоте участвовали и женщины, иногда очень далекие от спортивного интереса, который они заменяли откровенным интересом к нам, мужчинам, кому обеспечена скорая карьера подаркой генштаба. Однажды вечером, сидя у костра и растирая с кипидаром разбитые колени, я выслушал мнение барона Маннергейма. «Охота с выволочкой — это не парфорс». Настоящую охоту можно изведать только в поставах графа Прожедетского, у которого 18 фоксгундов, и каждый собачий смычок не сбиться с следа настоящего зверя. Вербицкий поддержал эту мысль, предлагая мне не махнуть ли в поставы. Это же недалеко от Виленской губернии, а места мне знакомые. Я служил в тех краях. Мы поехали. Прожедетский Сдавал своё имение, свои конюшни и своих гончих Фоксгундов в аренду военному министерству. Здесь была совсем иная обстановка, нежели в Красном Селе. И я почувствовал, что попал в компанию людей, мало берегущих свои черепа и кости, зато обожающих самые острые приключения. Цицилия Вележинская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 — Внимательно на меня смотрите. Разговор между нами продолжался на польском. — Простите, пани, но мы, кажется, встречались. — Где? — В лесах бывшей Ингер-Монландии я нашел загадочную усадьбу, а в ней видел ваш портрет. Не верите? — Напротив, я верю. ответила женщина. В этой настоящей, порфорсной охоте я всё-таки уцелел. Но за нами, вооружёнными длинными рапнниками, когда мы возвращались в поставы на замученных лошадях, тащились повозки с исколеченными. Плачевная серенада болезненных стонов и воплей сопровождала наше возвращение с охоты. Впереди же всех Горцевала на серой кобыле красивая пани былижинская, одетая в немыслимый ярко-красный фрак, облачённая ниже пояса в белые гольфе жакея. Она искусно трубила в рог, чтобы граф Прожездецкий заранее готовил врачей, бинты и лекарства для будущих инвалидов порфорсной больни. Вечером среди уцелевших был устроен пикник с богатым застольем. А Вылежинская вдруг спросила меня: "Правда ли она похожа на портрет женщины, что повстречался мне в старинной усадьбе?" "Да", отвечал я. "Наверное, раковое совпадение. Вы ещё не сделали никаких выводов. Меня предупредили, чтобы я не влюбился в неё". "Это мудрый совет", сказала мне Вылежинская. Я сопроводил её до виллы на Бричке. Она купила билет на поезд, отходящий в Варшаву. На прощание выставила руку для поцелуя, а сама чмокнула меня в щёку, как ребёнка. Прошу об одном. Не вздумайте влюбляться в меня. Если бы вы знали меня и мою жизнь, вы бы Вы, наверное, замужем, напрямик спросил я. Сецилия Вылежинская ничего не ответила. На обрывке бумаги наспех, уже после второго звонка, она начертала свой варшавский адрес. Я долго махал ей рукой с перона, потом, при свете фонаря, развернул её записку. Это был адрес: Варшава, улица Гожея, дом номер 35. Меня даже пошатнуло. «Чертовщина! Ведь на Гожей в подъезде этого дома мне выкрутили руки и потащили в карету для арестованных!» «Что это значит? Не от Гожей ли улицы начинается новый поворот?» Ганс Цобель из Хаупткуншафтстеля с громадными уродливыми ушами снова встал передо мною, как живой, на перроне Остбанхофа. А вдали приветливо мигали жёлтые и красные огни уходящего Варшавского поезда.